это же старалась не оттенять, а, напротив, возмещать или затушевывать то, что ей в себе не нравилось, то, что для художника, быть может, являлось характерным, но что она, как женщина, считала недостатком, и она слышать не хотела о Боттичелли. У Свана была чудная восточная шаль, розовая с голубым, которую он купил, потому что она была совершенно такая же, как покров Божьей Матери на Магнификате. Магнификат. Картина Сандро Боттичелли «Мадонна во славе», выполненная в 1482-1483 годах. Флоренция Уфици. Но госпожа Асван не носила ее. Только однажды она разрешила мужу заказать для нее платье, усеянное маргаритками, васильками, незабудками и колокольчиками, как у весны. Как у весны. Речь идет о прославленной картине Боттичелли «Аллегория весны», написанной в 1477-1478 годах по заказу Лоренцо Великолепного для виллы Ди Костелло. В фигуре весны прекрасной молодой женщины в светлой, затканной цветочными узорами одежде, видели сходство с Симонетой Катанео, возлюбленной Джулино Медичи. В те вечера, когда Адетта казалась усталой, Сван шептал мне, что она незаметно для себя придала своим задумчивым рукам сходство с расслабленными, какими-то даже страдальческими руками Божьей Матери, которая перед тем, как писать в священной книге, где уже начертано слово «магнификат», опускает перо в чернильницу, протянутую ей ангелом. «Только не говорите ей!» «Если она узнает, то непременно примет другое положение», — добавлял Сван. Если не считать таких мгновений невольной размягченности, когда Сван пытался вновь обнаружить в Одетте печаль бы Боттичеллиева ритма, ее тело вырезывалось теперь цельным силуэтом, обведенным одной линией, и эта линия, чтобы дать точный абрис женщины, Отказалась от пересеченных местностей, от бывших некогда в моде искусственных выступов и впадин, от выкрутасов, от многосложной раскидности. Но она же там, где анатомия допускала ошибку и зачем-то отступала от безукоризненно выполненного чертежа, одним каким-нибудь смелым поворотом выпрямляла естественные отклонения. Она исправляла на всем своем протяжении недостатки, свойственные как фигуре, так и ткани. Подушечки, сиденья безобразных турнюр исчезли так же, как и возвышавшиеся над юбкой распяленные китовым усом корсажи с баской. в течение долгого времени утолщавшая одеться живот и создававшая такое впечатление, точная одета состоит из разнородных частей, которые никакая индивидуальность не могла бы соединить. Вертикаль бахромочки и кривая рюшей были вытеснены выгибом тела, колыхавшим шелк, как колышет море сирены, и очеловечивавшим подкладочную ткань благодаря тому, что тело, как стройная и живая форма, наконец-то высвободилось из хаоса и из пелены тумана незложенных мод. И все-таки госпожа Сван хотела и умела сохранить нечто от прежнего, сочетая это с модами новыми. В те вечера, когда мне не работалось, и когда я знал, наверное, что Жильберта ушла с подругами в театр, Я без приглашения шел к ее родителям и часто заставал госпожу Сван в изящном дизобилье. На ней была юбка красивого темного цвета, вишневого или оранжевого, и эти цвета словно приобретали особое значение благодаря тому, что они уже вышли из моды, а юбку наискось пересекал широкий ажурный клин черных кружев, напоминавший стародавние валаны. Как-то еще в холодный весенний день госпожа Сван взяла меня с собой до моей ссоры с ее дочерью в зоологический сад. От ходьбы ей становилось жарко, и когда она распахивала жакетку, я видел зубчатую надставку блузки, похожую на отворот жилета, вроде тех, какие она носила несколько лет назад, непременно с зубчатыми бортами.